«Когда я умирала». 1930 год. Уильям Фолкнер. Монолог Адди Бандрон, главной героини новаторского романа Уильяма Фолкнера 1930 года, горький разговор с собой об ограниченности и бессмысленности существования. Ей нелегко подобрать нужные слова, чтобы выразить пережитое за годы брака и материнства. Теперь Адди понимает, что имел в виду ее отец, говоря, что смысл жизни – приготовиться к тому, чтобы долго быть мертвым. Кроме того, как она уверяет, она осознала, что слова бесполезны. Они не годятся даже для того, для чего они придуманы. Адди – лишь одна из 15 персонажей романа «Когда я умирала», транслирующего точки зрения разных членов семьи бандран и их соседей, готовящихся почтить память героини. Она попросила похоронить ее в родном городе. Для этого нужно доставить ее гроб за 40 миль по плохой дороге, пролегающей в сельской местности Миссисипи, и само это путешествие становится метафорой жизненного пути. На момент публикации фрагментированная структура книги «Когда я умирала» считалась в высшей степени экспериментальной. Говорили, что радикальные приемы автора навеяны методом потока сознания, впервые примененным Вирджинией Вульф и Джеймсом Джойсом. А еще, как предполагают некоторые специалисты, свою роль сыграло и то, что Фолкнер увлекался работами в технике кубизма, который впервые увидел во время поездки в Европу в 1925 году. Ассимиляция этих идей «Когда я умирала», подобно культовому фильму Акиры Курасавы 1950 года «Расеман», стало примером повествования, откуда черпали вдохновение такие непохожие писатели, как Луиза Эрдридж, Марлон Джеймс, Дэвид Митчелл и даже создатели телесериалов нового типа, вроде «Любовников», выпущенных каналом «Шоу Тайм». Текст Фолкнера, похожий на калаш, акцентирует идею субъективности человеческой памяти, ограниченности знаний, сложности восприятия чужой точки зрения. Адди – далеко не единственный персонаж, охваченный печалью и ощущением оторванности. Монологи «Потоки сознания четырех сыновей героини», ее беременной дочери, угрюмого мужа и разношерстных друзей показывают – Все они в жизни столкнулись с тяготами и одиночеством, которые, по мнению Фолтнера, неизбежная часть человеческого существования. И все же, несмотря на мрачность, роман не лишён светлых сторон. Осознавая абсурдность своих мытарств, герои упорно несут разлагающийся труп Адди через наводнение и пожар, чтобы доставить ее домой, и, несмотря на напряженные отношения с умершей, продолжают путь, ведомый преданностью делу, Подобное отношение отражает точку зрения Фолкнера, неоднократно высказанную им самим, в частности на вручении Нобелевской премии. Я верю, что человек не только выстоит, он победит.